«В этом разница». Он протянул руку и коснулся тонкого ствола под обрывом. Широченные листья дрогнули и вдруг поникли, как сложенный зонтик. Один оторвался и шлепнулся на плечо крокодилу, будто я палет. «Оживет», — сказала Ира, будто отвечая на неслышный упрек. «Ночью будет дождь». «Как ты это делаешь?» «Размыкаю контур, включаюсь в систему, перераспределяю потоки энергии». Какие потоки? Энергии? Жизни? Это шаманство? И уже наука? Этому нет материалистического объяснения. Нет, согласился Аира, материалистического нет. Он положил руку на плечо крокодилу. Того накрыло горячей волной, бегущей от затылка по всему телу, будто пузырьки в газировке заструились мурашками вдоль спины. Резко сделал светлее.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 Волна опрокинулась, жижа растекалась по траве, и удар был такой, что почва под ногами содрогнулась. Крокодил неуежливо попятился, он понимал, что должен бежать, спасаться, нести со всех ног вслед за парнем и девушкой.